Глава 35. Решив, что повоюю с кровососами чуть позже, после того, как подкреплюсь и успокоюсь, я вернулась домой. Максимум, на что меня хватило, — это не перейти на быстрый шаг и тем более бег до самого подъезда. На лестничной площадке я уже перестала стесняться и пулей влетела к себе в квартиру. Ключи я достала из кармана еще на улице — и попадись мне во время взлета по лестнице несчастной Сене или кто-то из его друзей, проткнула бы ими насквозь, от страха. И провернула бы еще, издавая устрашающие крики, чтобы знали, как пугать беззащитных женщин. Но вампирам повезло, они не стали меня преследовать. Просто убедились, что я не на свидание с Кроном собралась, а пометаться по микрорайону. Отдышавшись, выпив пару кружек чаю, поняла, что действительно проголодалась. Тут в дверь позвонили. Естественно, я вздрогнула, мысленно выругавшись на всех, приложивших руку к расшатыванию моей нервной системы. Затем долго изучала в дверной глазок невысокого и вроде бы безобидного парня с двумя большими пакетами в руках. Наконец, решившись, открыла. «Курьер, это вам!» Инстинктивно взяв пакеты, я кивнула и даже выдавила «спасибо», а потом, быстро захлопнув дверь, убедилась, что это доставили одежду для нашего рыжего конона Варвара. То есть, получается, приключаться в ночи, он потащился топлес и в шелковых штанах. Стриптизер чешуйчатый. Запихнув мешки подальше в шкаф, я вернулась на кухню. И, меланхолично взбивая омлет, внезапно сменила корни своей депрессии. Вместо тоски по фею, который, может и не вернуться, На меня накатило раздражение, граничащее со злостью. Гадский эльф где-то вынюхал про сокровища, без которых прекрасно жил раньше. Мало того, привлек внимание местной вампирской группировки, да так откровенно, что эти паразиты вычислили его местоположение, возможно, по IP-адресу в сети, и заявились в мою бедную квартирку, уже и так напоминающую проходной двор. Как не смешно это звучит, мне очень повезло, что бандиты оказались вампирами. Потому что обычные плечистые зайчики вломились бы, не дожидаясь приглашения. Разгромили бы тут все и... Даже думать не хочу, что бы сделали со мной. Нет, возможно, гипотетически, простым людям фейс-драконом выписали бы по первое число. Только они бы тогда других зайчиков прислали. Ладно, неважно. Главное, я тут в гордом одиночестве без охраны. В прорехе зеленоглазый без лапок, липерболию с чугунной сковородой, архфиланы и другие мерзкие пакости, готовые вылезти и напасть на меня. И вся эта живность завелась менее чем за неделю, благодаря повышенной активности одного энергичного болезненного мотылька, который якобы женился на мне, чтобы защищать от приведенного с собой бедствия. Да, чуть не забыла же. Прямо надо мной болтается кольцо, в котором прячется мужик, очевидно неубиваемый, раз он всего лишь осязаемая проекция. И то, что он сейчас уменьшенный, меня не сильно успокаивает. Квартира напичкана сюрпризами, как минное поле. А на улице притаился в засаде Семен Михайлович Кровососов со своей бандой, о котором меня никто не предупредил и с которым мне обещали разобраться. Да, кстати, о том, что я не привыкла бездействовать и, вероятно, отправлюсь на его поиски, мерзкий мотылёк должен был догадываться. Я ведь уже раз так делала. Такое чувство, что мой драгоценный муж призвал силы двух миров, чтобы быстренько овдоветь, забыв, что мы с ним связаны даже в моем посмертии. К тому времени, когда я с агрессивным аппетитом умяла омлет, навеянный стокгольмским синдромом настрой, остался в далеком прошлом. Мне не хотелось никого спасать, кроме себя самой. А вот число кандидатов на прибить, к тому же не мухобойкой, а скалкой, росло, как на дрожжах. А не заказать ли мне новую чугунную сковороду покрепче, подвок? Или горшок с ручкой для плова? Или... Мои кровожадные фантазии прервал хлопок в входной двери. «Отлично!» — объявились первые жертвы скалкотерапии. Отодвинув тарелку, я медленно встала из-за стола и неспешно вышла в коридор. Полюбовалась на уже успевшего уменьшиться крона и нахмурилась, обнаружив отсутствие рыжего. Фей тоже сначала заглянул в кабинет, потом с уже заметным недоумением на кухню. Затем облетел всю квартиру, Вернулся ко мне и озабоченно поинтересовался. «А где Лермартес?» «Это твой друг!» Выпрямившись, расправив плечи и задрав повыше подбородок, как полагается благородной леди перед скандалом, напомнила я. Что-то в моем голосе заставило крону увеличиться и превратиться из мелкой увертливой лживой пакости в красивого соблазнительного обманщика по которому совершенно не жалко с размаху стукнуть скалкой. Вот только запал испарился. Поэтому я спокойно прошла мимо, в спальню, но эльф положил ладонь мне на плечо, даже не пытаясь удержать. «Купи мне приличную квартиру, а сам живи здесь», — поджав губы, процедила я, скидывая его руку. «Конечно, предпочтительнее было бы, чтобы убрался ты», Но прорехи, липерболии, источники магии и вампиры вместе с тобой не исчезают. Я сегодня уже проверяла. Насчет кольца не уверена. Тут Крон, выслушивающий меня с виноватым видом, вдруг резко уменьшился и помчался на кухню. Нет, нет, нет, нет, нет! Раздались оттуда громкие эмоциональные выкрики. Жаба, до этого пригорюнившаяся из-за моего решения, буквально потащила меня к месту драмы. Мотылек метался от стены к стене, порхал вокруг люстры, бегал по полу, искрил магией, ругался на непонятном красивом языке и упорно что-то искал. То есть, понятно что, кольцо. Я уселась на стул, чтобы было удобнее следить за паникующим мужем. Его привычное самоуверенное спокойствие испарилось, а в глазах светилось отчаяние. Чувствовалось, что потеря кольца для него действительно трагедия. Правда, продолжался этот эмоциональный срыв всего лишь пару минут. «Ты же его не брала?» С плохо скрываемой надеждой в голосе поинтересовался зависший надо мной укрон, немного подуспокоившись. «Кого? Кольцо? Зачем оно мне сдалось?» Вяленько возмутилась я, устала, подперев голову, и вздохнула. Конечно, украшение было красивое и очень ценное. Не финансово, а тем, что там внутри, скрывался представитель мире, живое существо, пусть и проекция. Друг деда моего графа. Вот только я сейчас могла думать лишь о разводе, то есть разъезде, и старалась не потерять нужного настроя. «Знаешь, ты права. Давай купим тебе квартиру, здесь сейчас небезопасно», — вновь энергично замахал крыльями эльфик, признавая очевидное. «Если бы Лермартеса пытались похитить, он бы тут такой шум устроил, что ты успела бы сбежать». С каждым словом уровень энергичности у крона уменьшался, зато уровень громкости увеличивался. «И о том, где я спрятал кольцо, никто, кроме нас троих, не знал. Значит, он ушел сам. Бросил тебя, украл кольцо и ушел». Последнюю фразу фей практически выкрикнул, а потом плюхнулся на стол и застыл, уставившись в одну точку. Мы старательно промолчали рядом минут пять 7 Потом, устав сидеть без дела, я встала. Крон тоже оживился, снова увеличился и оказался в проходе между кухней и коридором. То есть, чтобы выйти, мне надо было пройти мимо. А я... я не хотела находиться с ним рядом. Не хотела чувствовать его взгляд, вдыхать аромат его тела гриковатый сладкий, как жасминовый чай. Не хотела ощущать прикосновение его пальцев, не хотела смотреть на его губы, когда он начинает оправдываться. Я просто хотела уйти. Хотела жить, как раньше, без всяких застелажных афер и мелких аферистов. Дура, восьмибитная! Зачем заниматься самообманом? Страшно обнаружить в себе необъяснимо глупые, опасные, отторгаемые разумом желания? Да, в последний раз моя ссора с мозгами ничем хорошим не закончилась. Но ведь я успела помириться с ними почти вовремя. Расстаться с Витькой до, а не после свадьбы. Сейчас свадьба уже случилась, ничего не исправишь. Только вместо злости, раздражения... Логичного стремления все бросить и сбежать больше всего на свете мне хотелось, чтобы Крон придумал какое-то грандиозное оправдание, в которое можно будет поверить и остаться здесь, с ним. Стокгольмский синдром вернулся, усилившись раза так в три. Этот мелкий ворчун притягивал чем-то неуловимым и необъяснимым. Возможно, кучей интриг, так разнообразивших мою скучную обыденность. Ни о какой внезапной влюбленности даже речи не шло. Я отлично видела все недостатки мужа и прекрасно понимала, что он ко мне сильных чувств не испытывает. Держать рядом мужика только чтобы был ради статуса занятой женщины не в моем стиле. У меня богатый стаж одиночества, и мне не нужен фей, чтобы подать стакан чая. Умом я понимала, что единственное верное решение — переезд в другую квартиру, так как в этой стало опасно. И Крон согласился, значит, никаких финансовых трудностей не будет. Куплю, что хочется, меблирую, как нравится. Но я выжидала, дав эльфу шанс меня остановить. Ведь когда ты ступила одной ногой на сказочную тропу, очень сложно с нее свернуть, особенно если испытываешь симпатию к спутнику. Однако у меня, кроме внезапно вспыхнувшей страсти к авантюрам, есть самоуважение. И я очень устала от постоянного вранья, скрытности и увиливания. Поэтому, если аргументы крона меня не устроят, я уйду, как бы мне ни хотелось остаться.